Глава 3. Экзистенциальный анализ совести. Чтобы подробнее объяснить то, что мы обозначили как духовное бессознательное, противопоставив его инстинктивному бессознательному, мы будем далее использовать как бы в качестве его модели феномен совести. В русле того, что уже было сказано об ответственности существования как первичном феномене, совесть безусловно Принадлежит человеческому бытию как решающему бытию. Все то, что мы уже пытались вывести дедуктивно, должно проявиться на примере феномена совести индуктивно, или лучше сказать, феноменологически. Действительно то, что называют совестью, достигает глубин подсознания, коренится в почве подсознания. Именно большие, настоящие, экзистенциально подлинные решения в человеческом бытии принимаются всегда нерефлексивно и тем самым бессознательно. В своём происхождении совесть восходит к бессознательному. В этом смысле совесть также можно назвать иррациональной. Она алогична или точнее, дологична. Точно так же, как существует донаучное и онтологически предшествующее ему дологическое понимание бытия, имеется и доморальное представление о ценностях, которые предшествуют любой конкретной морали, а именно совесть. Иррациональной же совесть является потому, что она, по меньшей мере в своем непосредственном осуществлении никогда не бывает всецело рационализируемой. Она всегда раскрывается только ретроспективной, вторичной рационализации. Все так называемые исследования совести мыслимы только как ретроспективные. Голос совести также не поддается исследованию. Однако, если спросить себя по какой причине совесть действует непременно и рационально, то придется принять во внимание следующие факты: сознанию открывается сущее, совести же напротив открывается скорее еще не несуществующее, а только должно существовать. Это не действительное, а лишь то, что должно осуществиться. Лишь возможно, конечно, речь идет о том, что эта возможность в высшем смысле представляет собой необходимость. Но поскольку то, что открывает нам совесть, это то, что еще должно будет осуществиться, только должно будет реализоваться, сразу же возникает вопрос: Как его можно реализовать без его предварительного духовного предвосхищения? Это предвосхищение, духовная антиципация, происходит посредством того, что называется интуицией. Духовное предвосхищение совершается в акте умозрения. Так совесть оказывается по существу интуитивной функции, чтобы предвосхитить то, что должно реализоваться. Совесть должна это интуитивно уловить. И в этом смысле совесть, этос, является действительно иррациональной и только задним числом рационализируемой. Разве мы не знаем аналогии этому? Разве эрос не является столь же иррациональным, столь же интуитивным? Действительно, любовь также интуитивна. Она также способна увидеть ещё несуществующее, но не должное, как совесть а лишь возможное. Любовь провидит и открывает именно ценностные возможности в возлюбленном ты. И она тоже таким образом предвосхищает нечто в своем духовном умозрении те еще не осуществлённые личные возможности, которые может таить в себе возлюбленный. Однако не только в том, что и совесть, и любовь имеют дело с возможностью, а не с действительностью, они схожи между собой, и не только в том очевидном, что обе действуют интуитивно. Следует ввести еще одно объяснение их неизбежно интуитивного и рационального и поэтому никогда полностью не рационализируемого образа действия, и совесть, и любовь имеют дело с абсолютно индивидуальным существованием. Прямое назначение совести открывать человеку необходимое, но это необходимое всегда единственное. В данном случае речь идет о той единственной уникальной возможности конкретной личности в конкретной ситуации, которую Макс Шеллер охарактеризовал понятием ситуационные ценности. Речь идет, таким образом о чем то абсолютно индивидуальном, об индивидуальном долженствовании, которое не может быть выведено из какого-либо общего закона, из каких-либо всеобщих моральных законов вроде квантовского императива, однако может быть предписано лишь индивидуальным законом. Георг Зиммель. Оно вообще рационально непознаваемо, но доступно лишь интуитивному пониманию, и эту интуитивную работу осуществляет именно совесть. Поскольку совесть раскрывает такие конкретные индивидуальные ценностные возможности интуитивно, можно было бы назвать механизм, по которому это происходит, инстинктивным и, соответственно, рассматривать совесть в противоположность практическому разуму как нравственный инстинкт. Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что этот нравственный инстинкт находится в весьма существенном противоречии с тем, что принято называть инстинктом. То есть, с витальным инстинктом. Инстинкт животных нацелен на всеобщее, он действует только вообще. Он по сути схематичен. Ведь животные реагируют согласно своим инстинктам на определенные признаки и воздействия окружающей среды всегда только по жесткой схеме, которая задана раз и навсегда для всех особей. Действенность этой инстинктивной схемы определяется тем, Что она именно всеобщая, согласно закону больших чисел, в то время как в отдельных случаях эта схема не только отказывает, но и приводит отдельную особь к тому, что при известных обстоятельствах она ведет себя хоть и инстинктивно, но именно поэтому неадекватно, неразумно. Та же инстинктивная схема реагирования, которая сохраняет или спасает жизнь большинству муравьев, Целому муравьиному государству может при определенных обстоятельствах погубить отдельного муравья. С этим с точки зрения инстинктов приходится просто мириться. Витальный инстинкт пренебрегает индивидуальным. противоположность этому действенность этического инстинкта обеспечивается тем, что он направлен не на всеобщее, а всегда только на индивидуальное. Он, как говорится, восходит к конкретному В то время как животное иногда вводит в заблуждение его витальный инстинкт, человека иной раз дезориентирует этический разум. Этический же инстинкт, то есть совесть, делает человека способным увидеть единственно необходимое, а не всеобщее. Ведь только одна совесть в состоянии приложить вечный, всеохватывающий моральный закон к единичной конкретной ситуации конкретной личности. Жизнь по совести всегда есть абсолютно индивидуальная жизнь в абсолютно конкретной ситуации, возникающей в нашем единственном и неповторимом существовании. Совесть схватывает конкретное здесь моего личного бытия. Не следует понимать эти рассуждения как в чем то направленные против морального закона, они лишь отдают должное совести. Теперь мы хотим показать, что и в этом отношении, в том, что касается индивидуальной направленности совести, Любовь также можно поставить в известную аналогию с ней. Не только решение совести направлено исключительно на индивидуальную возможность, но и решение любви. Если совесть раскрывает единственно необходимое, любовь раскрывает единственно возможное, уникальные возможности любимого человека. Только любовь способна узреть личность в ее неповторимости, в ее абсолютной индивидуальности. В этом смысле она обладает важнейшей познавательной функцией. Возможно, эта ее познавательная способность была понята и по достоинству оценена еще в те времена, когда в древнееврейском языке любовный акт и акт познания обозначались одним и тем же словом. Какое право мы имеем, однако, говорить об аналогии между решением совести и решением любви? Разве в любви имеет место какое-бы-то ни было решение? Безусловно, да либо и в любви, даже прежде всего в ней, человеческое бытие является решающим бытием. Действительно, выбор партнера, любовный выбор, только тогда является истинным выбором, когда он не диктуется влечениями. До тех пор, пока какой-то подсознательный образец и мага из глубин оно определяет мой любовный выбор, о любви не может быть и речи. Не только в поэзии, но и в психологии таким образом рифмовать либо любовь и триб, влечение, неуместно. До тех пор, пока я будут направлять к ты влечение, оно нельзя говорить о любви. В любви я не подчиняется оно, а решает в пользу ты. Не только этические и эротические, не только совесть и любовь уходят корнями в эмоциональные, а не рациональное, в интуитивные глубины духовного бессознательного. Поэтическое тоже в известном смысле коренится в нем, поскольку в духовном бессознательном наряду с этическим бессознательным, нравственной совестью, существует, так сказать, эстетическое бессознательная – художественная совесть. Как при создании художественных произведений, так и при восприятии художник подчинен в этом смысле подсознательной духовности. И рациональной и не полностью рационализируемой совести у художника соответствует вдохновение которая тоже коренится в сфере подсознательной духовности. Вдохновленный художник творит, и источники, из которых он черпает это вдохновение, остаются во мраке, который никогда полностью не освещается сознанием. И снова оказывается, что чрезмерная осознанность может интерферировать с творчеством из подсознания. Нередко форсированное самонаблюдение воля к сознательному деланию того, что должно само происходить в глубине подсознания, приводит творца к поражению. Любая избыточная попытка рефлексии может здесь только навредить. Нам известен случай, когда один скрипач все время пытался играть как можно сознательнее, начиная от правильного положения скрипки и заканчивая тончайшими деталями техники игры. Все это он хотел сознательно рефлексировать. Это могло привести только к полному художественному провалу, что и произошло. В ходе терапии пришлось прежде всего устранить эту склонность к избыточной саморефлексии и самоанализу. Она была направлена на то, что мы в другом случае назвали дерефлексией. Психотерапевтическая помощь была призвана вернуть этому пациенту доверие к бессознательному, демонстрируя ему вновь и вновь, насколько его бессознательное музыкальнее, чем сознание. Действительно, направленная таким образом терапия привела к растормаживанию, в известной мере, творческих сил бессознательного благодаря тому, что бессознательный по своей сути процесс творческого исполнения освободился от сдерживающего влияния чрезмерного осознания. В этом примере отражается также очень существенный момент для постановки психотерапевтических целей. Сегодня мы ни в коем случае не должны настаивать на том, Что психотерапия любой ценой должна приводить к осознанию. Только на время психотерапевт должен что-то сделать сознаваемым. Он должен подсознательную возможность перевести в осознаваемую действительность и только с той целью, чтобы в результате снова создать подсознательную установку, то есть в конечном счете психотерапевт должен восстановить автономию бессознательных процессов. Следует ли так истолковывать вышесказанное, что вся художественная продукция или репродукция, или даже все этические и эротические процессы наряду с поэтическими, должны быть отнесены к тому, что принято называть чувством? Мы боимся оказаться в этом вопросе недостаточно осторожными, ведь понятие чувства стало сегодня весьма неточным. В частности, из этого слова никогда не ясно, если вспомнить о главном различии, введенном Шеллером, Имеется ли в виду просто чувство как состояние или же интенционально направленное чувство? В то время как именно интенциональное чувство можно было бы, пожалуй, отнести к духовному бессознательному, обычное же душевное состояние имеют столь же мало отношения к духовно экзистенциональному то есть к подлинному человеческому существованию, как и состояние влечений. Следует однако подчеркнуть, что мы адресуем упрек в известной неточности только слову чувства. Но ни в коей мере не чувству самому по себе. Само чувство, по крайней мере, там, где оно в шеллеровском смысле должно называться интенциональным, нельзя назвать просто неточным. Ведь чувствительность чувства может быть гораздо выше, чем проницательность разума. Какие трудности возникают при исследовании, пусть ретроспективном, не поддающегося по сути изучению процесса становления духовной деятельности на подсознательной основе? видно уже на следующем реальном примере. Всегда и везде были и будут шутки и смех над шутками, но до сегодняшнего дня еще не получено полного научного объяснения феномена шутки или феномена смеха. Так мало действенность этих актов зависит от рефлексивного знания о них и от их рационального понимания. Чтобы еще раз подчеркнуть обсуждавшуюся выше параллель, стоит отметить следующее: Там, где духовное я погружается в сферу бессознательного как в свою основу, там мы можем говорить о совести, о любви или об искусстве. Там, где наоборот, психофизическое оно прорывается в сознание, мы говорим о неврозе или психозе в зависимости от их патогенеза. О неврозе при его психогенном происхождении и о психозе при физиогенном.